Он с сомнением поглядел на меня. — Нет, это все равно, что людоеду сказать. Мол, я маленькая, не ешьте меня. Только слюна еще больше капать будет. Вот если тебя как-то очеловечить... — Не надо меня очеловечивать, — испугалась я. — Я и так самый человечный человек на свете. И тяжело вздохнула. — И как боги живут? — Боги по ириям да заповедным лесам попрятались. Делают вид, что их нет. Или так далеко, что и не слышат. А ты вот вся тут. Велий потянул меня к себе и вздрогнул, когда я впилась в него когтями. — Ты чего? — Велий! — зашептала я страстно осененной идеей. — А давай сделаем вид, что меня тоже нет. Маг даже сел, чтобы видеть меня получше, а я закрыла ему рот ладошкой, отлично понимая, что он сейчас начнет разводить бодягу насчет белой горячки. А что? Могла же я рассосаться как-нибудь. Или съели там меня, или просто разорвало на клочки. Я вскочила и забегала по комнате, а потом, взвизгнув, снова кинулась ему на грудь. Или вышла я, ушла и не вернулась. Бывает же такое. Годик пройдет, и про меня и забудут. — У тебя точно горячка! — пробормотал Вилли и охнул от того, что я с большой обиды боднула его в живот. Ну, сам подумай, могу ведь я куда-нибудь выйти, хотя бы на медовый месяц. Вилли закрыл глаза ладонью и отодвинул меня от себя. Все, отойди от меня, совратительница, даже слов таких не произноси. А я, поняв, на что надо давить, ласково продолжила. Вилли, медовый месяц, только ты и я. Ладно. Он схватил меня в охапку. Согласен. Сегодня же сбежим, ну их всех к черту!» Велий с чувством махнул рукой. «Сегодня не надо, а то нас всем северском искать будут. Вот свадьбу отыграем и ночью хоп!» «Прямо ночью?» Насторожился вели «А что? В самое удобное время. Все думают, что мы спим, а мы...» Вели нахмурился и недовольно буркнул. «Почему сразу спим? Я спать не собираюсь». Я вспыхнула, сообразив, что он имеет в виду, а маг продолжал. — Да и не выйдет ничего, тебя Айрон сразу почувствует. Я всплеснула руками. — Вот, леший, я же про этого вампирюгу и забыла, хотя это даже и лучше. Кто нас прикрывать будет в случае чего? — Конечно, Айрон. Я кинулась было его звать, но вспомнила, что под дверями лежит Алия и, проклиная все на свете, полезла в окошко вели без особого желания за мной. «Вы что, с ума сошли?» Вяло отбивался сонный вампир. «Уйдите!» Открыв глаза и увидев нас, он и вовсе расстроился. «Вам что, вдвоем больше заняться нечем?» «Айрон, мы решили бежать!» Горячо зашептала я ему в ухо. Вампир сразу проснулся. «Опа!» — Но нам надо, чтобы ты чувствительность ко мне потерял. — Только по голове не бейте! Он прикрылся руками. — Ты, дурака-то, не валяй! Я потрясла его за плечо. Вилли стоял рядом и делал вид, что он не со мной и вообще первый раз меня видит. — Так ты с нами или нет? Зашипела я, как змея. Не, — не с вами. У меня вон урлак на шее. Да и как-то неприлично втроем, что люди подумают. Сразу возникло желание оттаскать его за волосы, и Вилли еще долго удерживал меня, пока я шипела и плевалась от злости, пытаясь, если не выцарапать глаза, то хотя бы легнуть. А острозубый негодяй, закутавшись в одеяло, все же выписал, как он будет меня похищать в первую брачную ночь прямо с брачного ложа, чем мы там будем заниматься, и все это в лицах. И я поняла, что избавиться от вампира легко смогу и сама, просто сбегаю сейчас за лопатой. Ему дело-то было всего лишь сказать, дескать, не чую ее. Продолжала я вышивать пытаясь вырваться из веревых объятий, пока он нес меня к своей комнате. А этот гад еще и следом бежал и стращал. «А вот как расскажу всем, чем вы в брачную ночь заниматься собираетесь». Алия подняла голову, глянула на нас сонно, проговорила теле-тиле, тесто жених и невеста». И снова свернулась калачиком, при этом совершенно естественно потеряв человеческий образ. Мы постояли, глядя на волчицу в штанах и рубахе, и не решились ее беспокоить. Приготовления к свадьбе шли без малого полмесяца. Съезжались гости, сновали туда-сюда курьеры, Бурно кипел веш. А мы с Вилли все две недели тайно готовили наш побег и, перебрав десятки мест, остановились на заброшенном островке Сусаноо. «Идеальное место!» — потирал руки Вилли. «Если выкрать из архива купитилосно задереньги и свернуть этот островок, то никто и никаким образом нас не поймает и не найдет». Он обижал наше будущее владение, заглянул в хижину, постоял на пляже, глядя на прибой, и счастливо рассмеялся, привлекая меня к себе. — Никто нас не найдет здесь, если я не расскажу. Гнусно захихикали у нас за спиной. Мы, не веря собственным ушам, повернулись и зарычали на два голоса. Вампир сидел на краю обрыва, болтая ногами. За эти дни он просто извел нас ежедневным шантажом. — Крылатый! Прищурился вели У меня такое ощущение, что я скоро совершу убийство друга. А я всплеснул руками. Ты что ж теперь? Мало того, что чувствуешь меня, так еще и найти везде можешь. Ну, вообще-то да. Зажмурился на солнце Айрон. Но в данном случае я просто воспользовался зеркалами. Я ойкнула, а Верий звонко шлепнул себя в полбу. Вот! — наставительно поднял палец вампир. — А вы говорите, Айрон плохой, Айрон шантажист. Зная, что расхваливать себя он может бесконечно, я совсем было собралась заткнуть его рот травяным кляпом. Но этот самовлюбленный вид новой нечисти по своей верткости и коварству давно превзошел Анжела, так что от травы, в конце концов, отплевывался Верий. — Шутки шутками, — умствовал мой маг в домике принца. Но с этим надо что-то делать. А может, они не найдут нас, когда печать наложится?» Верий затряс головой. «Лучше не рисковать». «А хотите, я все зеркала поразбиваю», — предложил вампир. «Сделаю вид, что напился, и тресь, тресь!» «Камень сновидений тебе тресь устроит», — возразила я. «Они же ему как родные». Значит, будем зачаровывать. Решилась я. На следующий же день, как только мне удалось сбежать от теток, я и совершила задуманное. — А ты уверена, что все получилось так, как ты задумала? Скептически спросил Вилли, глядя на наше отражение. Я пожал плечами. — Сейчас узнаем. И шагнула на наш остров. За спиной тут же послышалось. Ку — Ку-ку! Смущенный Вилли стоял в обнимку с Айроном. — Этот упырь просто преследует меня. — Да ладно тебе! — тряхнул головой Айрон. — Я тебе целую невесту отдал безвозмездно. Я закатила глаза и вздохнула. Ну, — но а зеркала-то хоть работают? Парни почти одновременно ответили. — Нет. — Да. — В смысле работают. Но тебя найти не могут. Зачару их на меня тоже. Тут же потребовал Айрон. Тебе-то зачем? Чтоб девки не доставали, а то я вас выдам, не удержусь. Кто из девок пойдет в заветный лес, чтобы найти тебя? Бухтела я, но все-таки махнула рукой. Все, теперь они и тебя не видят, рад? Рад. Неуверенно кивнул головой Айрон. А как проверить? «Попроси кого-нибудь и всех делов!» Отмахнулась я. «И вообще домой пора, а то такое ощущение, что нас уже подозревают в чем-то». а Овечкой в самом деле уже поинтересовалась один раз, с чего я такая тихая. Это когда я случайно обнаружила, что в веже с самым большим спросом пользуется серия лубков о том, как ум-то дурость поженились.